Хотите выйти впереди всех тета тет. Она говорила безумолку, все еще смеясь порывами. Слава богу, слава богу, утвердила Елизавета Прокофьевна, сама не зная, чему радуясь. Чрезвычайно странные люди, подумал князь Ща, может быть, сотый уже раз с тех пор, как сошелся с ними, но ему нравились эти странные люди.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 Но тут же были люди весьма странного вида в странном платье, странного спламененными лицами, между ними было несколько военных, были и не из молодежи, были комфортно одетые в широко и изящно сшитом платье, с перстнями и запонками, в великолепных смоляно-черных париках и бакенбардах и с особенную благородную, хотя несколько брезгливую осанкой в лице, но от которых, впрочем, сторонятся в обществе как от чумы.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 Вырывая свою руку, офицер сильно оттолкнул его в грудь. Князь отлетел шага на три и упал на стул. Но у Настасьи Филипповны уже явились еще два защитника. Пред нападавшим офицером стоял боксер, автор, знакомый читателю статьи и действительный член прежней рогоженской компании. «Келлер, поручик в отставке», — отрекомендовался он с форсом. «Угодно в рукопашную, капитан, то заменяя слабый полк, к вашим услугам». «Произошел весь английский бокс».